Юлиус Фучек. Репортаж с петлей на шее. Перевод с чешского. Москва. Детская литература. 1970 год. Да, я не хочу, чтобы были забыты товарищи, которые погибли, честно и мужественно сражаясь на воле или в тюрьме. И не хочу также, чтобы позабыли тех из оставшихся в живых, кто столь же честно и мужественно помогал нам в самые тяжелые часы. Юлиус Фучик. Репортаж с петли на шее Юлиуса Фучика, великого гуманиста нашего времени. Книга необыкновенной судьбы. За короткий срок она стала известна во всем мире и завоевала миллионы сердец. И причина этому – огромное мужество ее автора, его любовь к людям, человечности. Настоящее издание дополнено главами из книги Густины Фучковой «Воспоминания о Юлиусе Фучике». В них рассказано о деятельности и борьбе Юлиуса Фучика в период немецкой оккупации и о том, как был написан и найден репортаж с петлей на шее. Несколько слов об удивительной книге и ее авторе. Когда-то, теперь уже давно, моим соседом по номеру в пражской гостинице «Алькрон» Оказался странный, неопределенного возраста человек, с серым землистого цвета лицом и огромными лихорадочно блестевшими черными глазами. Я уже знал, он грек, один из героев сопротивления. Знал, что после освобождения Греции от гитлеровских оккупантов он был схвачен, брошен в тюрьму, провел несколько лет в одиночке и чудом спасся, бежав из-под конвоя. Теперь он приехал в Чехословакию по приглашению здешнего комитета ветеранов войны. На вид ему можно было дать лет 45, а по паспорту он был ровно на 20 лет моложе. Мы познакомились, кланялись при встречах, но хотя человек этот все больше меня заинтересовывал, поговорить не удавалось, он знал только греческий язык. Но вот как-то под вечер он неожиданно вошел ко мне, возбужденный, какой-то торжественный, в сопровождении девушки, говорившей по-гречески и по-русски. Войдя, он положил на стол сверток, и в нем оказались разрозненные листы какой-то книги, зачитанные захватанные руками до того, что текст по уголкам страниц еле можно было рассмотреть. Я знаю, вы писатель. «Я читал ваши книги», — сказал он, — «и вы должны знать всю силу оружия, которое находится в ваших руках. Сегодня я передаю это пражской молодежи», — он показал на старые измятые листы. «Я расстаюсь с ними и хотел бы сказать вам несколько слов об этой удивительной книге». Оказывается, это были разрозненные листы последней книги Юриуса Фучика, «Репортаж с петлей на шее», той самой книги, которую вы, юные читатели, держите сейчас в руках. И бережно поглаживая эти листы, грек рассказал мне их историю, которую я считаю полезным передать вам, прежде чем вы начнете читать этот удивительнейший и увлекательнейший человеческий документ. Эта книга, некогда изданная в Греции подпольно, стала одной из любимых книг солдат свободы, сражавшихся на горе Грамос. Политруки читали ее по вечерам у костров, и пламенные слова чешского коммуниста Юлиуса Фучика, погибшего в гитлеровском застенке, поднимали боевой дух смертельно усталых, голодных и зябших греческих партизан. Когда реакция пришла к власти, бывший политрук был схвачен греческой полицией вместе с сотнями других героев сопротивления, не пожелавших склонить голову перед реакцией. Его бросили в тюрьму, но ему удалось пронести с собой эту книгу. Там ее вложили в переплет отказенного тюремного Евангелия, а потом читали вслух и под видом молитвенной книги передавали из камеры в камеру. Евангелие. Ну что ж, Евангелие читать не возбраняется и рекомендуется даже тем, кто приговорен к смерти. Монограматные стражники иногда сами переносили эту книгу из камеры в камеру. Герои сопротивления, превращённые в рестантов, все эти пахари рыбаки, пастухи докеры, интеллигенты, лишённые солнца, света, воздуха, всех радостей жизни, Черпали в ней в этой книге мужество, веру, высокую всемогущую человеческую веру в окончательную победу всего лучшего на земле. Но тюрьма была огромна, камера битком набиты заключенными. Иногда приговоренные к казни месяцами ждали своего смертного часа. А книга эта была одна. Тогда ее аккуратно расчленили на тетрадки, Да так и передавали из рук в руки И словно с ними, с этими страницами Ходил меж голодных, измученных Находившихся на грани отчаяния людей Молодой, веселый, белозубый, жизнерадостный Чешский коммунист Юлиус Фучик Приходил, присаживался на койку Брал руку измученного человека в свои теплые ладони И рассказывая о себе, как бы говорил Держись, друг. Тебе тяжело, я знаю. Мне тоже было тяжело, но я держался. Держись, борис верь. Что бы с вами ни произошло, правда наша. Рано или поздно мы победим. «Теперь вы знаете, что я сюда привез», — произнес мой новый знакомый, бережно собирая пожелтевшие листы, от которых, как казалось, пахло и пороховой гарью, и дымом походных костров, и затхлой плесенью тюремных камер. Сегодня на большом собрании я передам эту книгу вместе с евангельским переплетом пражской молодежи, тем, кому она по праву принадлежит. Сбив листы в плотную пачку, заключив пачку в черный, закапанный воском переплет с крестом, Он сказал, как бы поправляя себя, «Впрочем, нет, она принадлежит всем, всем людям, человечеству». «Да, она принадлежит человечеству, это небольшая и так много вместившая в себя книга, одинаково дорогая, нужная, юношам, обдумывающим свое будущее». и старцем, подводящим итог жизни. Книга эта необыкновенно популярна во всем социалистическом мире, и как-то даже трудно представить себе советского человека, который не знал бы о ней. Репортаж с петлей на шее издавался у нас несколько раз и переведен на все основные языки народов Советского Союза. Но книга, которую вы держите в руках, Отличается от всех предыдущих изданий. Добрый друг и товарищ автора по совместной борьбе в антифашистском подполье, его вдова, сама являющаяся одной из героинь этой книги, Густа Фучикова, увлекательно рассказывает вам, как эта книга писалась, как разные хорошие люди, пряча крохотные листики, написанные на папиросной бумаге, выносили их из тюрьмы, Как другие добрые люди, живущие на воле, складывали их и рискуя своей свободой, хранили. И сохранили до тех самых дней, о которых мечтал и в которые верил до самого своего последнего вздоха замечательный чешский коммунист. Книга эта иллюстрирована известным художником Николаем Жуковым. Нет, нет, и у нас из-за границы Это издание уже не раз выходило иллюстрированным. Но именно иллюстрированным. А Николай Жуков выступает в этой книге не как простой иллюстратор. На основе текста он воссоздает образы такими, какими он их видит, чувствует, представляет. Вот почему рисунки в этой книге Не только и не столько иллюстрируют текст и восстанавливают портреты автора и действующих лиц репортажа, широко известные и по фотографиям, сколько воссоздают образы и эпоху такой, какой она возникает в воображении, когда читаешь этот удивительный документ.